Глава тридцать восьмая. Проснулся Каин Накент в голой комнате с ободранными обоями и тяжелыми шторами темного цвета, плотно закрывающими окна. Из мебели в комнате наличествовало два деревянных стула, на одном из которых он сидел. Второй стоял перед ним в полутора метрах. Судя по отсветам на стенах уже наступило утро. Все тело тут же заныло. Видимо, он уже очень долго сидел привязанным к стулу. Шея затекла, руки онемели. Во рту явно побывал курятник. «Эй, кто-нибудь!» Дверь в комнату, несмотря на едва слышный зов Каина, почти сразу же открылась. И вошел давишний корсар с пистолетом. На этот раз у него снова был пневматический шприц. «Вы хотите меня опять усыпить?» «Нет, это для других целей». «Для каких?» «Для разговора». «Понятно. Сыворотка правды». «Она самая. Ты неплохо держишься». «А что мне еще остается? Не истерик уже закатывать. Не поможет». «Это точно». «И потом я ожидал чего-то похожего». Сыворотка-полиграф. «С полиграфом много возней. поморщился корсар. «Это надежнее». «Дадите хоть попить, а то у меня во рту...» Сочувствую, но воду получишь чуть позже. Что ж, калите. Смирился со своей участью Иннокент. Спасибо за одолжение. Хмыкнул пират и сделал инъекцию. Меня зовут Симам. Отдав использованный шприц помощнику, тут же скрывшемуся за дверью, Симам сел напротив Каина. Как ощущения? Хреновые. Башка кружится. Разноцветные пятна перед глазами. «Замечательно. А теперь отвечай на вопросы. Как тебя зовут? Какое у тебя звание и в чем состоит твое задание?» «Задание?» – удивился Каин и постарался сфокусировать взгляд на пирате. Но из этого ничего не получилось. Глаза не желали держать фокус, расходясь в разные стороны или собираясь в кучу. «Отвечай на вопросы!» «Хорошо. Меня зовут Каин Иннокент». Я, бывший капитан ВКФ. Какое у тебя задание? У меня нет задания. На какую разведку ты работаешь? Что за глупости вы говорите? Отвечать на поставленный вопрос. Я не работаю ни на одну из разведок. Выдавил из себя Каин слабым голосом, сморщившись от крика Симама, бьющего по ушам, точно выстрелы. Не ври. Какая разведка тебя завербовала и пытается внедрить к нам? Никакая. Я сам пришел. Сколько корсаров ты сбил? Четверых с половиной. Что значит с половиной? Пятого добил мой ведомый. Причина отставки? История с наркотиками. Ты употребляешь наркотики? Нет, меня подставили. В чем именно состоялась подстава? Небольшое недоразумение в бане из-за женщины. В качестве мести мне подбросили наркотики. Потом состоялось разбирательство, меня хотели перевести в жуки, в Деру. Я не согласился и подал рапорт об отставке. Симам задал несколько уточняющих вопросов по этому делу. «Не ли наркотика подбросили ради такого пустяка?» «Следователь и я тоже так думаем», – кивнул Каин. «И если бы он не был привязан к стулу, то, скорее всего, упал бы из-за полной потери координации движения». Вестибулярный аппарат протестовал против резких движений, и к горлу подступил комок, грозивший перерасти в рвоту. — На какую разведку ты работаешь? Отвечать! Быстро! — Ни на какую, Симам. Не кричите так сильно. А то у меня аж в черепе вибрирует что-то. — Не отвлекаться! Зачем ты избил полицейских? Они остановили меня, начали проверять документы. А я в розыске. Может, этим показательным поступком ты хотел втереться к нам в доверие? Дескать, я свой в доску, видите, как Копов расколошматил? Нет, я предпочел бы с ними вообще не сталкиваться. Но ты столкнулся. Да. Почему? Они подъехали незаметно, сзади. Зачем ты убил человека в кабаке? Я не специально. Зачем? Мстил. За что? Это он меня подставил. Симам еще долго задавал вопросы, то и дело упирая на то, не связан ли Каин с какой-либо разведкой. Это продолжалось долго, пока Инокент не уснул. «Что скажешь, всем? спросил его напарник по имени Вайю. «Да вроде бы чист», – жадно о половине в бутылку воды, – сказал Симам. «Я не заметил за ним ничего такого. А ты все данные по нему проверил, Вай». «Да, все совпадает. Он действительно капитан, бывший». Сбил четверых наших, еще будучи на службе. Двоих так поколошматил, уже в наемниках. Тот придурок, которого он прирезал, скопытился. Странно это как-то все. Что? Удивил Свою. Дурацкая подстава, увольнение, хотя мог служить дальше. Все пилоты чокнутые, Сем. У них обостренное чувство справедливости. А для него этот перевод в дыру, да еще жуком, чистое унижение. Но с этим ладно. Но вот последующая встреча, пьяная драка со смертельным исходом, встреча в такой глуши. Думаешь, слишком невероятно? Симам согласно кивнул. Брось, махнул рукой вою. Чего только в жизни не бывает. Вот я, например, еще юнцом как-то с родителями ездил отдыхать на пляж в другое полушарие и встретил там шикарную девчонку. Ну там тролливали и все такое. И что ты думаешь? Что? «Через месяц после возвращения я встречаю ее в собственном городе. Она жила всего в трех кварталах от меня. Я, конечно, понимаю, что это масштаб одной планеты, причем не самой густонаселенной, а не многих десятков миров, но все равно согласись, что встреча в моем случае не менее невероятна, чем столкновение этих двоих». «Наверное», — согласился Симам. «Ну так что насчет него?» «Ничего, все в норме». В крайнем случае, его еще раз проверят уже на месте более опытные специалисты с настоящим оборудованием. Они его наизнанку вывернут, но уже и так ясно, что он не шпик. По крайней мере, я не увидел никаких признаков. «А ты их вообще много видел, шпиков этих?» «Ни одного», – признался Симам. «Но зато хорошо изучил все материалы по разоблачению настоящих агентов различных спецслужб». «Вот и ладно, я пойду его будить». Кивнул вою на заряженной ампулой с бодрящей сывороткой пневматический шприц. «Давай», – кивнул Симам. «Кстати, что там у тебя с той девчонкой дальше было?» «А дальше ты уже знаешь», – вздохнул вою «Рассказывал уже. У нее уже был парень, и я его прирезал. Девчонка-то залетела, наверное, противозачаточные таблетки бракованными оказались». Тот узнал и пошел разбираться. «Все из-за баб». «У тебя? У этого?» «Точно! А у тебя как?» Умышленное убийство с отягчающими, я ж тебе тоже рассказывал. Ну да, вот и у него тоже убийство с этих чающими. Двойная невезуха. Напарники добродушно посмеялись над несчастным, можно даже сказать, родственной душой. Отвязали его от стула, перенесли в другую комнату, где уложили на потертый диван и сделали уже третий укол за сутки. «Просыпайся, комрад Карсар. Хмыкнул Симам, легонько похлопав Каина по щекам. А когда тот очнулся, сунул в руки бутылку с обычной водой. «Освежись!» «Спасибо!» Иннокент надолго припал к бутылке, пока не опустошил ее. Потом попросил еще.